Предостережение советников Домициана только усилило его упорство, и он выступал горячее, резче, увлеченнее, чем когда-либо. Даже Корнелий и Приск забыли свои возражения, слушая его. Это была великая речь. Старые республиканцы затаили дыхание. Их глаза блестели, голова окружилась от счастья, когда Гильвидий, все наращивая мощь своих обвинений, требовал для Лигария самой суровой меры наказания, предусмотренной законом – смерти, смерти и еще раз смерти. Уже много лет назад, с тех пор, как на престол вступил Домициан, голос сенатской оппозиции совершенно умолк. И вот в последние месяцы он вдруг прозвучал снова – Оппозиция одерживала победу за победой, и теперь один из ее участников дерзнул потребовать смертного приговора для друга и любимца императора. Неужели вернулись дни свободы? Речь Гельвидия и это требование были самой большой победой оппозиции. Но и последней победой. Это выяснилось в тот час, как только обвиняемый стал отвечать обвинителю. До сих пор Лигарий вел себя тихо и смирно, как и подобает человеку, которого с полным основанием обвинили в столь тяжелом проступке. Ожидали, что после этой речи и этого требования он будет раздавлен окончательно и примется униженно умолять Сената смягчение его участи. Но требование Гельвиде казалось, ничуть его не сокрушило. Напротив, когда Гельвидий заявил, что настаивает на смертной казни, Легарий просиял, как будто только того и ждал. Из первых же его слов стала ясна его полная уверенность в том, что никогда ему не придется подвергнуться этой каре. Присоединится ли Сенат к мнению Гильвидия или нет? С первого же слова... Его речь звучала не как защита, а как обвинение. Его вина заявил Лигарий, известна Риму и миру. Он в ней сознался, он выразил готовность раскаяться и понести то наказание, которое на него наложит сенат. Но он всеми силами возражает и протестует против таких требований, какие высказал сенатор Гельвидий. Он Лигарий все еще сенатор, имеет ранг консула. И как сенатор и консул должен защитить достоинство Сената, ибо этому достоинству наносится ущерб, когда выступают с совершенно безрассудным требованием крайних мер, как только что выступил Гильвидий. В этом сказывается уже несправедливое возмущение виновным, а единственное и исключительно личная ненависти-преступная враждебность, неистовая, бессмысленная. Однако никаких оснований для вражды между ним и Гельвидием нет. Но кто же тогда тот человек? Тот единственный человек, против которого только и может быть направлена подобная наглость. Вне всякого сомнения, против той особы, которой такая низменная враждебность не должна бы коснуться, даже отдаленно. Против владыки и бога Домициана». В императора и только в императора хотел попасть Гельвидий, метя в него Лигария. Требование смертной казни – это дерзкий вызов, это преступление против императора, поэтому он, Лигарий, обращается к избранным отцам, которые все еще являются его коллегами, с просьбой не оставлять безнаказанной наглость Гельвидия. Но защитить достоинство Сената и уважение к империи, и обвинить Гильвидия в оскорблении величества.